Союзные сложные предложения. Сложно-сочиненные предложения. Основные группы сложно-сочиненных предложений по значению и союзам. Знаки препинания в сложно-сочиненном предложении. По союзам и по значению сложно-сочиненные предложения делятся на три группы. Первая группа. Сложно сочиненные предложения с соединительными союзами и да, в значении и союз-да вносит в предложение разговорный оттенок. Ни-ни-то также. В них перечисляются явления, которые происходят одновременно или явления которые следуют одно за другим. Например, Я передал ему ваше поручение, и он исполнил его с большим удовольствием. Солнце село, и тусклые тучи висели над темной степью. Кучер тронул вожжами, и тройка унеслась в степь. Гремел гром. Дошел дождь. В это время распускалась черемуха. До да кусты дикой смородины над самой водой позеленели. Кое-где белел парус. До да чайки, плавно махая крыльями, опускались на воду. «Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет». Всех охватил страх. Я тоже испытывал волнение. Мы собираемся за город. Ребята из соседнего двора также хотят ехать с нами. Сегодня было ясно и солнечно. Завтра тоже ожидается хорошая погода. Это первая группа сложно сочиненных предложений. Вторая группа сложно сочиненные предложения с разделительными союзами или иль либо то то не то не то в них указывается на чередование явлений на возможность одного явления из двух или нескольких на смену явлений например мы подолгу беседовали и подолгу молчали. Или же она играла мне на рояле. Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у людей накипело. То солнце тусклое блестит, то туча черная висит. Не то было раннее утро, не то уж наступил вечер. Третья группа. Сложно-сочиненные предложения с противительными союзами а, но, да в значении но, однако, же, зато. При помощи союзов а, но между простыми предложениями устанавливаются противительные отношения. Правда, союз а Выражает отношение сопоставления двух отличных явлений, а союз «но» – ограничения. Например, луна восходит, а в лесу ложатся тени на росу. Время шло, а Сашка все не было. Тогда в его сердце вскипело негодование но от жалости к людям оно погасло солнце не вышло из за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев в сложно сочиненных предложениях между простыми предложениями могут быть сопоставительно ограничительные отношения и тогда союзы а но Синонимичны и допускают замену. Например, Люблю море с берега, но плавать по морю мне скучно. Люблю море с берега, а плавать по морю мне скучно. Союзно активнее, категоричнее выражает отношения несоответствия. Синонимичными союзу «но» являются союзы «да», «однако», «же», «зато». Союз «да» вносит в предложение разговорный оттенок. Горячее лицо искало ветра, до ветра не было. Союзам «однако» передаются оговорки к ранее сказанному и его употребление связано с книжной речью. Олег усмехнулся, однако челой и взор омрачились думой. Союз же стоит после логически выделяемого им слова. Ученье и обед делали дни очень интересными. Вечера же проходили скучновато разговорную окраску имеет сложно сочиненные предложения с союзом зато, но зато указывающим на возмещение того, о чем шла речь в первом предложении например он никогда не плакал, зато по временам находило на него дикое упрямство вообще гек был разиня, но зато он умел петь песни запомни простые предложения входящие в сложно сочиненное предложение отделяются друг от друга запятыми примечание если в сложно сочиненном предложении с одиночным соединительным Или разделительным союзом Имеется общий второстепенный член Относящийся к обоим предложениям То запятая между ними не ставится Например В начале апреля уже шумели скворцы И летали в саду желтые бабочки Общий второстепенный член в начале апреля относится и к первому, и ко второму предложению, поэтому запятая в предложении не нужна.